На Западе о Японии узнали в XIII веке. Первым из европейцев, кто поведал о ней западному миру, был известный итальянский путешественник Марко Поло. Составленная по его рассказам и опубликованная в 1298 году знаменитая книга, как, считают, впервые ознакомила европейского читателя с удивительной страной Чипунгу, так путешественник называл Японию. Марко Поло не был на японских островах. Он прожил около семнадцати лет в Китае, и его информация о стране была почерпнута из рассказов очевидцев. Неудивительно, что многие сведения о Японии, изложенные в книге, были плодом фантазии. Сам Марко Поло представлял себе Чипунгу, то есть Японию, как очень большой остров, лежащий в открытом море.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 Эти приукрашенные выдумками сведения, которые, по справедливому замечанию исследователя-япониста Искандерова, волновали умы географов и мореходов, сыграли немаловажную роль в истории великих географических открытий. Достоверные данные о Японии и ее обитателях достигли Запада лишь в середине XVI века. Их источниками были рассказы португальских и голландских купцов и особенно письма и отчеты христианских миссионеров, пребывавших на Японские острова с целью обращения тамошних обитателей в веру Христову. Миссионеры старательно изучали историю страны, ее культуру, обычаи, традиции. Они знакомили своих соотечественников с нравами японцев, укладом их жизни, рассказывали о политических событиях. Выдающимся автором сочинений о Японии признан португальский миссионер Луиш Фройш, проживший в стране 34 года. 1563-1597. На основе своих дневниковых записей он подготовил фундаментальный труд «История Японии». Однако судьба этого труда сложилась на редкость трагично. Более трех веков рукопись пролежала в различных архивах, и лишь в 1926 году ее первая часть увидела свет, да и то в переводе на немецкий язык. На родине автора, в Португалии, история стала выходить отдельными томами лишь с 1976 года. Достаточно подробные сведения о японцах европейцы получали из писем и отчетов первых руководителей миссионерских групп и иезуитов, португальца Франсиско Ксавье и итальянца Алессандро Валиньяно, а также англичанина Уильяма Адамса, отважного моряка, кораблестроителя, предприимчивого торговца, тонкого дипломата, ловкого и изворотливого придворного советчика японского правителя Эйасу Токугава. Первый прожил в Японии с 1549 по 1591 год. Второй с 1579 по 1603 год. Что касается Адамса, то он, прибыв в Японию на голландском корабле «Лифде», 19 апреля 1600 года оставался там до своей смерти в 1620 году. Франциско Ксавье упоминает о воспитанности японцев, их добропорядочности, незлобивости, учтивости и чувстве собственного достоинства. Особое удивление у Ксавье вызвало такая черта, как безоговорочное подчинение каждого японца своему господину. Португальского патора поразил тот факт, что такое поведение японцев было обусловлено не страхом перед наказанием за непослушание, а сознанием недопустимости поступать иначе. Не менее удивителен для Оксавьи был и факт отсутствия воровства среди японцев. К такому пороку, как воровство, подчеркивал он, японцы испытывают особое отвращение. Описание японцев у Франциска Ксавия совпадает с тем, что писал в конце XVI века и иезуит Алессандро Валиньяно. Люди здесь благородны, учтивы и чрезвычайно воспитаны, и в этом они намного превосходят все другие известные нам народы. Они умны от природы, хотя науки здесь развиты довольно слабо, поскольку японцы – самая воинственная и драчливая нация на свете. Жители настолько бедны, что трудно даже представить, на какие скудные средства живут их короли и феодалы. Их одежды еда, обряды, поведение, обычаи так резко отличаются от того, что принято в Европе и у других известных нам народов, что создается впечатление, будто они специально все это придумали, чтобы только не походить ни на кого другого. Поэтому все мы, прибывшие сюда из Европы, оказались в положении малых детей, которым приходится учиться всему заново, как принимать пищу, сидеть, вести беседу, одеваться, демонстрировать хорошие манеры и тому подобное.